Рассуждение пятое. Заключительное. Свежий вечерний ветер крапкается по кручам, принося прохладу и звуки поселка, расположенного внизу в долине, в самом сердце тянь Шаньских гор. Я сижу в небольшом домике, прицепившемся к уступу скалы, смотрю на мигающие в глубине огни, и мне кажется, что это сон. Откуда взялись горы и куда исчезли волны? Почему под ногами твердые камни, а не шаткая упругая палуба?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 Теперь настала пора сказать о нем подробней. Доктор Бамбар 18 лет назад пересек Атлантику почти точно нашим маршрутом. В его дневниковых записях названия «Канары», «Зеленый мыс», «Барбадос» встречаются не реже, чем в нашем вахтенном журнале. Так же, как мы, он изнывал от безветрия и молил всех святых поскорее дотащить его до зоны пассатов.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 В-третьих, он странствовал без рации, и, наконец, в-четвёртых, на борту еретика отсутствовали еда и питьё. То есть они были малой толикой в опломбированных е мешках, но Бомбар скорее умер бы, чем решился сорвать пломбы, потому что тогда его предприятие потерпело бы крах. Ибо Ален Бомбар взялся доказать, человеку волевому и осведомлённому не страшно кораблекрушение.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 Наш век, оснащённый самой разнообразной и совершенной техникой, вообще располагает к экстраполированию. Пациент приходит к врачу не иначе как с целым ворохом справок об анализах, и это закономерно, чем полнее исследование, тем точнее будет диагноз, и всё же не сдана в архив трубочка стетоскопа. Всё же иногда, пусть и крайне-крайне редко, настаёт необходимость, несмотря на обилие приборов, реактивов и инструментов,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 А кинооператор в нешуточном ужасе кричал, «Ребята, как я вас буду снимать? Вы перемазались, словно черти». Это мы искали кусочки папируса, которые должны были остаться на месте бывшего стапеля там, где несколькими месяцами раньше строилась Ра. С невероятным мчением, с непомерным азартом. Ах, еще сувенир, еще для дома, для семьи, для друга, для знакомого, для сослуживца. Полно. В сувенирах ли была суть?»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 Если слушаться, по-прежнему журчит вода у его форштевня. До сих пор, когда мне в моей повседневной жизни приходится трудно, я слышу зов Тура. Все наверх. И сразу будто все не со мной рядом. Норман верхом на рея. Осторожно, большая волна. Кей с кинокамерой. Маданни с очком. Великан Жорж с обломком ковесла. Абдулла белозубо смеется, Сантьяго полон идей — Карла задуманчиво засвистывает. Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао. Есть. Все наверх. Мы не прощаемся. Ра.